С формальной точки зрения задача терапевта помочь пациентке объективно рассмотреть обе позиции и установить, который из них ближе к истине, а также понять, какие факторы мешают принять истину, либо пациентка обладает дисфункциональным мышлением, которое следует изменить, либо ее суждения адекватны, и тогда терапевт должен помочь пациентке принять собственные чувства и поверить в себя. Человек с рецептивистским мышлением Решил бы, что ни одно из мировоззрений не может считаться абсолютно верным или неверным В этом случае терапевт направил бы основные усилия на помощь пациентке В установлении того, какая из противоположных позиций может считаться для нее более полезной Акцент мог бы делаться на проблемах, которые возникают в связи с принятием пациенткой ответственности за собственную точку зрения Либо на дисфункциональной потребности пациентки в согласии с другими людьми или в ответственности других людей за ее действия Терапевт с дилектическим мышлением поступил бы иначе. Помог бы пациентке установить факторы, которые сформировали ее мировоззрение за определенный период времени, а также определить последствия ее собственных действий, которые, в свою очередь, повлияли на мировоззренческие установки членов ее семьи и других людей, с которыми она взаимодействует. В этой ситуации терапия была бы направлена на обнаружение факторов, препятствующих дальнейшему развитию и изменению. Терапевт мог бы подвести пациентку к исследованию того, Как каждая мировоззренческая установка вытекает из другой и дополняет ее и к выводу о том, что можно ценить иное мировоззрение без ущемления собственной позиции?